Гита с ужасом долгие месяцы ждала, когда наконец-то окончится это смертельное противостояние с Гориславичем. Разбитая горем потерей сына Изяслава, Гета поспешила к вернувшемуся из военного похода старшему сыну Мстиславу в Новгород. Мать тосковала по своему первенцу. Каждую свободную минуту она старалась проводить рядом с Мстиславом. Но и на этот раз счастливое пребывание с сыном оказалось недолгим. Храбрый и мужественный князь Мстислав решил отметить окончание трудного военного похода большой охотой. Он собрал своих близких людей и уехал далеко в лес. Материнское сердце сжалось от тревоги. Сын только что миновал одну опасность и уже сам себя подвергает другой. Мстислав поехал охотиться не на уток или перепелок, а на свирепых, смертельно опасных зверей медведи Волков, Кабанов день тянулся словно год. Гита не находила себе места в палатах сына. Спустя три дня шумная толпа близких Мстиславу людей рвалась на княжеский двор. Они привезли своего князя. На охоте огромный разъярённый медведь выскочил на него и распорол ему живот, так что у Мстислава все внутренности выпали наружу. Когда окровавленного побледневшего сына занесли в дом, он был еще живой. Белый свет померк для матери. Мгновенно в голове у Гиты промелькнула вся ее жизнь. Она вспомнила погибшего в бою отца, вспомнила убитую мать, вспомнила безвременно сгинувших обоих братьев. Кроме сыновей и мужа у нее больше нет никого. Не прошло и года, как погиб сын Изяслав, и вот перед ней при смерти лежит Мстислав. «Нет», — решила Гита Мстислава я, не отдам Костлявой. Я буду бороться за жизнь сына". Ус человеческих сил здесь недостаточно. Я призову себе в помощь святого целителя Пантелеймона. Егита стала молиться. Она молилась так истово, что близкие стали опасаться за ее рассудок. Мстислав Шансов, выжить у которого практически не было, выздоровел. А княгиня Гита объявила своим родным, что дала обет: если ее сын выживет и поправится, то она совершит паломничество в святую землю простившись с выздоровевшим сыном Всеславом, Гита вернулась в семье в Переславляль и после непродолжительных сборов, как и обещала, отправилась в дальнейший путь. Осенью 1097 года состоялся долгожданный съезд князей, который проходил в городе Любече. Изначально великий князь Святополк Ярославич настаивал на том, чтобы съезд проходил в Киеве. Но Мономах видел, что все другие князья не хотят ехать в Киев и под разными предлогами откладывают долгожданное событие. Сам факт необходимости собраться и решить спорные вопросы никто не отрицал. Святополк и все остальные князья хорошо понимали, насколько важно место, где именно будет проходить съезд. Великий князь, подпитываемый своим благостолюбием, настаивал на Киеве потому что хотел тем самым подчеркнуть свою главенствующую роль, старшинство и первенство во всей русской земле. Он хотел полностью соответствовать словам завещания Ярослава Мудрого и быть вместо отца всем князьям на Руси. Мономах видел, что князьям такое надменно-покровительственное положение Киева не по душе. Опасаясь, что долгожданный примирительный съезд может быть сорван, Мономах предложил провести его в Любече городе принадлежащем черниговскому князю тем самым Владимир делал очередной шаг навстречу братьям Святославичим и освобождал остальных князей от назойливых притязаний на старшинство со стороны Святополка 19 октября в городе Любичи в торжественной обстановке под одним богато украшенным шатром собрались многие князья Рюрикова рода великий князь Святополк Изяславич Переяславский князь Владимир Мономах, Владимир волынский князь Давыд Игоревич, Теревольский князь Василий Карастеславич и братья Олег и Давыд Святославичи. Номинально старшим на съезде считался Святополк. Но все понимали, что настоящим инициатором, устроителем, душой и сердцем этого примирительного общерусского съезда был князь Владимир Мономах. Князья радостно приветствовали друг друга. Олег издалека искоса смотрел на Мономаха. Это была их первая встреча с того момента, как побежденный Олег уехал от Стародуба, обещая жить в мире, а вместо этого развязал очередную кровавую войну, в которой погиб сын Монамаха, Изysław. В этой же войне неугомонный Олег поднял меч на старшего сына Монамаха, Стеслава. Сейчас Гриславич напряженно ожидал, как поведет себя Монах при первой близкой встрече с ним. Владимир во благо мира и спокойствия во всем отечестве, как и обещал в своем письме, простил Олегу все принесенные им беды и обиды и протянув двоюродному брату руку, обнял его. После радостных приветствий князья расселись, и первое слово взял Мономах. Летописец передает нам обращение Владимира к собравшимся князьям. Зачем губим русскую землю сами между собою разпри устраивая? А половцы землю нашу растаскивают и рады, что между нами войны. Даны не отсели будем, в одно сердце и будем блюсти русскую землю. События, произошедшие за сорок лет с момента смерти Ярослава, наглядно показали и доказали, что так называемый лестничный принцип правления В современных реалиях невозможен и губителен для всей русской земли. Лествичный принцип имел такое название от слова «лествица» или лестница. Этот принцип подразумевал передачу Киевского престола от отца к старшему сыну, а отдали от брата к брату по старшинству. Все остальные князья занимали свои престолы поочередно и перемещались вслед за старшим братом. Распределять уделы мог только Киевский князь. Те Дягнязячей отец умирал и не успевал занять киевский престол, выпадали из системы наследования и оставались без каких-либо уделов, иными словами, они становились изгоями. Постоянное перемещение князей с одного престола на другой и нежелание мириться со своей горькой участью князей-изгоев вызывали бесконечные кровопролитные межкняжеские войны. Князья поняли, что лестничный принцип престола наследия является яблоком раздора в русской земле. Поэтому его решили заменить наследственным принципом или, как тогда выражались, отчинным. Против отчинной системы престола наследия выступал великий князь Светополк Изяслович, не желая терять своего номинального влияния на всей Руси. Владимир Мономаху, которому отчинная система была наименее выгодна, Так как с ее принятием он сам и его дети никогда не смогли бы занять Киев, или второй по значимости на Руси город Чернигов, во благо мира и спокойствия на всей русской земле поддержал отчинный принцип престолонаследия. После долгих и бурных переговоров князья приняли совместное решение: каждый до держит отчину свою. На основании этого решения земли были разделены так же, как ими когда-то управляли три брата Ярославича, за Святополком и его детьми закреплялись киевские и торусские земли до Волыни. Мономах со своими детьми получал Переславль-Смоленск, Ростов, Суздаль и все северо-восточные земли до Белоозера. За братьями Олегом, Давыдом и Ярославом Святославичами оставались Чернигов, Новгород-Северский, Рязань, Муром и Томоторакань. Давыд Игоревич оставался править во Владимире-Волынском. Братьям Растиславичем оставляли Червянский край. Володарь правил в Перемысле, а Василька в Теребовле. Несмотря на то, что Новгород формально принадлежал великому князю, на съезде решили оставить там старшего сына Мономаха Мстислава. Разделив по взаимному согласию все престолы в присутствии митрополита, князья дали друг другу торжественную клятву и целовали крест. Если отцели кто против кого будет, то пусть все мы против него будем и крест честной. Все сказали, да будет против него крест честной и вся земля русская. И целовавшись пошли во свояси. Собрать князей на этот съезд было тяжело, нелегко было найти компромиссы по многим острым вопросам в период проведения самого съезда. Но оказалось тяжелее всего выполнять решение принятые на этом съезде. Князь Владимир Мономах долго шел к этому важному общерусскому событию. Много раз призывал всех князей примириться, утешить родную землю, простить друг другу взаимные обиды, прекратить нескончаемые кровопролитные войны, сплотиться против общих внешних врагов. Словами делами, мечом и кровью выковано это тяжелое решение во благо всей Руси. Неизмеримое количество слез и крови впитала в себя русская земля, прежде чем удалось восстановить хрупкий мир на Руси. Этот мир оказался настолько хрупким, что не выдержал самого первого испытания. Прошло всего несколько дней, как князи распрощались добрыми друзьями и разъехались из Любеча. Уже 5 ноября среди них нашлись гнусные и вероломные изверги, которые вонзили нож во всю русскую землю. После съезда да Святополк Изяславич вернулся к себе в Киев. Туда же приехал и Владимир-Волынский князь Давыд Игоревич. Некоторые бояре Давыда стали наговаривать ему на давнего соперника, Перебобльского князя Василька Ростиславича, якобы он заключил тайный союз с Мономахом, и они хотят выступить против Давыда и Святополка. Василька заберет себе город Давыда, Владимир-Волынский а Мономах выгонит Святополка и сам сядет княжить в Киеве. Давы от поверил. Младший из братьев Растиславичи, Василька славился мужеством и предприимчивостью. В союзе с половцами он уже неоднократно ходил в походы на Польшу. Сейчас князь хотел организовать новый большой поход, и к нему в Теребовль, уже шли союзники берендейи, торки и половцы. Василька намеревался с крупными силами завоевать Польшу и отомстить ей за русскую землю. Потом младший Ростиславич планировал идти на донских болгар, завоевать их и заставить переселиться на его земли в Червенскую Русь. И уже потом, укрепившись, Василька хотел просить разрешение у Святополка и Монамаха идти в степь против половцев и там либо слабо себе найти, либо сложить свою голову. Давыд подступил к Святополку и стал убеждать его, что еще ранее от рук убийц Подосланного теребОВльским князем погиб брат Святополка Ярополк. Сейчас же и самого великого князя жизнь в опасности. Вероломный Давыд говорил Святополку: "Если не схватим Василька, то ни тебе, ни княжить в Киеве, ни мне во Владимире-Волынском". Святополк недолго противился коварным уговорам и согласился. Ни о чем не подозревая, Василька возвращался из Любеча к себе в Теребовль. Он отправил свой обоз впереди себя, а сам остановился за пределами Киева и пошел помолиться в монастырь Святого Михаила. После молитвы Василька поужинал с монастырской братьей в этой обители и пошел ночевать в свой полевой стан. Утром Святополк Идавит отправили гонца, прося Василька остаться в Киеве до именин Святополка. Василька, ожидая прибытия в Теребовиль союзных войск для похода против Польши, отказался от предложения, сказав, что спешит домой, да свой уже отправил вперед. Давыд снова подступил к Святополку. "Видишь", сказал Давыд великому князю. "Он презирает тебя, находясь в твоей волость. Что ж будет, когда придет свою?» Займет без сомнения туров в Пинске и другие места, тебе принадлежащие. Вели схватить его и отдать мне, или ты вспомнишь совет мой, но поздно. Святополк послушался кровожадного Давыда и второй раз отправил гонца, чтобы заманить к себе Василька. Если не хочешь оставаться до именин, то зайди хотя бы нынче. Повидаемся и посидим вместе с Давыдом». На это Василька согласился. На въезде в город молодого князя встретил один из его отроков и объявил своему князю о гнусном заговоре против него. Василька не поверил. Мы крест целовали, возразил он. И клялись умереть друзьями. Не хочу подозрением оскорбить моих родственников. Добродушный князь перекрестился и уехал в город. Святополк с распростёртыми объятиями встретил Василька на своем великокняжеском дворе и ввел в горницу. Там же молча сидел Давыд. Святополк снова предложил Василька остаться на его именины, но Теребовльский князь, вновь сославшись на то, что ему надо спешить домой, отказался остаться в Киеве. Тогда Святополк попросил, чтобы Растиславич хотя бы позавтракал с ним и с Давыдом. А Василька согласился краснея от стыда своего вероломства, Святополк сказал, что пойдет распорядиться о завтраке и оставил наедине Василька с Давыдом. Энергичный и жизнерадостный Василька стал засыпать вопросами Давыда, но тот, перепуганный собственным злодеянием, сидел чернее тучи. Наконец Давыд не выдержал и спросил услуг, где великий князь. Они ответили, что он стоит в синях продавший душу дьяволу бледный Давыд сказал добродушному Василька. Я пойду за ним, а ты, брат, посиди. Как только Давыд вышел, до сих пор ничего не подозревавшего Василька схватили, заковали в двойные оковы и приставили к нему сторожей. Так прошли целые сутки. На следующий день светополк созвал бояр и люд киевский и объявил собравшимся, что Давыд поведал ему, что Василька убил его брата, а теперь и его самого хочет убить и города себе захватить. Собравшиеся ответили святополку, "Тебе, князь, надобно беречь свою голову. Если Давыд сказал правду, то Василька должен наказать. Если же сказал неправду, то пусть отвечает перед Богом". Священнослужители открыто встали на сторону плененного Теребовльского князя и просили Святополка отпустить его. Слабохарактерный Святополк колебался и уже хотел отпустить Василька на свободу, но тут к нему опять подступил кровожадный Давыд. Если ты его отпустишь, то не будет княжения ни у тебя, ни у меня. Жажда власти победила жалость и человеколюбие. Святополк поддался уговорам Давыда. И вот ему плененного неповинного князя. На следующую ночь несчастного Василька заковали в тяжелые оковы, на телеге перевезли в Белгород близ Киева. Пленника садили с телеги и закованного ввели в маленькую избу. Дальнейшие события подробно описал летописец. Василька увидел, что ехавший с ним торчен стал точить нож. Догадался, в чем дело. И вот вошли посланные с Витополком и Давидом Снавит, конюх Святополков и Дмитр, конюх Давыдов, и начали расстилать ковер. И расстелив схватили Василька и хотели повалить его. И боролся он с ними крепко, так что вдвоем не могли его повалить. И вот вошли другие и, повалив его, связали его. И сняв доску с печи, положили на грудь ему и сели с обоих концов Сновид и Дмитр. Но они смогли удержать его. И подступили еще двое и сняли другую доску с печи, и сели на нее и придавили плечи так, что грудь затрещала. И подступил Торчин по имени Берендей, овчарь света держа нож и хотел ударить его в око, но промахнулся и порезал ему лицо. Есть рана то она, Василька и поныне. И затем ударил его в око и вырезал зеницу. И затем в другое око и выр изо зеницу. И был он тогда словно мертвый. И взяв его, на ковре положили его, на телегу словно мертвого, повезли во Владимир. И когда везли его, остановились с ним, пройдя Звиждинский мост, город Звиждин или Воздвижень к западу от Киева, на торговище, и истощили с него сорочку окровавленную и отдали попадье постирать. Попадья же постирав, надела на него, пока те обедали, И стала, попадя, плакать над ним, словно над мертвым. и почувствовал он плач ее, и спросил: "Где я?" Они же сказали ему: "В городе Звиждине". И попросил он воды. Они же дали ему, и выпил он воды, и вернулась душа в тело его. И опомнился, и ощупал сорочку и так сказал: "Зачем сняли ее с меня? Лучше бы в той сорочке кровавой я смерть принял и перед Богом предстал". Они же отобедавши поехали с ним быстро на телегах по грудному пути, ибо был тогда месяц Грудень, то есть ноябрь, и пришли с ним во Владимир в шестой день. Пришел же и идовец с ним, словно некий улов ловил. И посадили его во дворе в Окиевом и приставили стеречь его тридцать мужей и двух отроков княжих, Улана и Колчка. Такого злодейства никогда еще не случалось на Руси. Князья гибли в битвах, погибали от рук убийц. святополка Окаянного, но ослепления на русской земле не было. Ослепление было широко распространено в Византии. Человек, лишённый зрения, считался недееспособным и потому терял всякие права на власть. Византийские правители ослепляли своих политических противников и тем самым устраняли своих потенциальных конкурентов в борьбе за власть. Весть об ослеплении несчастного Василька привела в ужас всю русскую землю. Особенно она опечалила Монамаха, которого необоснованно обвинили в тайном сговоре с князем Василька. Так же как обман, пленение и ослепление молодого князя, так и дальнейшие события подробно освещены на страницах летописания. Владимир же, услыхав, что схвачен был Василькой и ослеплен, ужаснулся и заплакав сказал: Такого не бывало еще в русской земле, ни при дедах наших, ни при отцах наших, такого зла. И тут же послал к Давыду и коллегу Святославичем, говоря: "Идите к городцу, да исправим зло, которое случилось в русской земле, и в нас, братья, ибо всажен нож у нас. Если же не исправим этого, то еще большее зло настанет у нас". И начнёт брат брата убивать, и погибнет земля русская, и враги наши половцы, придя, возьмут землю русскую. Услышав это, Давыд и Олег опечалились сильно и плакали, говоря: "Не было этого вроде нашим". И вскоре, собрав воинов, пришли к Владимиру. Владимир же с воинами стоял в бару напротив Киева, на другой стороне Днепра. И послали Владимир и Давыд с Олегом мужей своих к Святополку, говоря: Зачем ты зло это учинил в русской земле, и вонзил нож в нас? Зачем ослепил брата своего? Если была на нем какая вина, обличил бы его перед нами и доказав вину, наказал его, а теперь объяви вину его, за которую ты так поступил с ним. И отвечал святополк. Поведал ди мне Давыд Игоревич, что Василька де твоего убил Ярополка и хочет тебя убить и занять волость твою. Туров и Пинск и Берестье и Погорынье и заключил где договор с Владимиром, что сесть Владимиру в Киеве, Василько во Владимире. А мне, поневоле, надо голову свою беречь. И не я его ослепил, но Давыд, он и увез его к себе. И сказали ему Владимировы: и Давыдовы и Олеговы. Не отговаривайся, будто Давыд его ослепил. Не в Давыдовом городе схвачен, не в Давыдовом ослеплен, но в твоем городе схвачен и ослеплен. И сказавши так, разъехались, намереваясь на следующее утро идти через Днепр на Святополка. Святополк же хотел бежать из Киева, и не дали ему Киевляне бежать, но послали к Владимиру Всеволдову в Дову и митрополита Николая. Так говоря, молимся княже тебе и братьям твоим, не погубите русскую землю. Ведь если начнете воевать между собой, поганые радоваться будут и захватят землю нашу, которую стяжали отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбростью. обороняя русскую землю и другие земли приискивая. А вы хотите погубить землю русскую. Удоважи все влады и митрополит пришли к Владимиру и молились ему, И поведали мольбу княги냔, чтобы заключить им мир и блюсти землю русскую и воевать с поганами. Услышав это, расплакался Владимир и сказал: Поистине отцы наши и деды наши сохранили землю русскую, а мы хотим погубить ее». И склонился на мольбу княгине, почитая ее как мать ради отца своего. Ибо любим был отцом своим сильно и при жизни И по смерти не ослушивался его ни в чем, потому и послушал ее как мать. И митрополит О святительский Сан тоже почитал и не ослушался мольбы его. Ибо был Владимир столь исполнен любовью. Любовь имел к митрополитам и к епископам, и к игуменам, более всего чернеческий чин любил. Приходящих к нему питал и напаял, словно мать детей своих. Мне же побывав у Владимира пришла в Киев и поведала все сказанное Святополку и кивлянам, что мир будет. И начали посылать друг другу мужей и примирились на том, что сказали Святополку. Раз это Давыда обман, то ты, Святополк, иди на Давыда, либо схвати, либо прогони его. Святополк же согласился на это и целовали крест друг другу, заключив мир. Коварный Давыд узнал, что братья не простили его злодейство и решили наказать его. Опасаясь, что рассчитаться с ним за невинного Василька придет сам Мономах, Давыд решил в очередной раз прибегнуть к хитрости. упросить плененного и ослепленного князя самого отправить гонца к Монамаху с вестью о том, что он примирился с Давыдом. Для этого Давыд вызвал к себе инока по имени Василий и поручил ему отправиться на переговоры к Василику. Позднее этот инок Василий сам оставил подробное описание происходившего в летописи. Я был тогда во Владимире. Князь Давид ночью прислал за мной. Окруженный своими боярами, он велел мне сесть и сказал: "Василька говорит, что я могу примириться с Владимиром". Иди к заключенному. советуй ему, чтобы он отправил посла к Мономаху и склонил его князя оставить меня в покое. В знак благодарности дам Василька любой из городов червенских, Севолыш, Шепель или Перебель. Я исполнил давыду волю. Несчастный Василька слушал меня со вниманием и скоростью ответствовал. Я не говорил ни слова, но сделаю угодно давыду, чтобы не проливали из-за меня крови. Только удивляю, что Давыд в знак милости дает мне собственный мой город Шепель. Я и в темнице князь Теребовский. Скажи, что желаю видеть и послать ко Владимиру боярина своего Кулмея. Давыд не хотел того, ответствуя, что сего человека нет во Владимире. Я вторично пришел к Васильку, который выслал слугу, сел со мной И говорил так: Слышу, что давит мыслит отдать меня в руки ляхом. Он еще не сыт моей кровью. Ему надобно остальная. Я много зла наделал ляхом и хотел еще одна делать мстить им за отечество. Пусть выдает меня ляхом, смерти я не боюсь. Но любя истину, открою тебе всю мою душу. Бог наказал меня за гордость. Зная, что идут ко мне союзники Торки, Берендей и Полоцы, я думал в своей надменности: теперь скажу брату Володарию Давыду, дайте мне только свою младшую дружину, а сами пейте и веселитесь. Зимой выступлю, летом завоёю Польшу. Земля у нас небогата жителями. Пойду на Дунайских болгаров и пленниками населю ее пустыни. А там буду проситься у Святополка и Владимира на общих врагов отечества на злодеев-половцев, достигну славы или положу голову за русскую землю в душе моей не было иной мысли клянусь богом что я не хотел сделать ни малейшего зла ни святополку ни Давыду, ни другим братьям любезным но за мое возношение не зложил меня бог и смирил хитрость Давыда удалась и мономах не пришел на него войной не спешил выполнять данное обещание братьям Он в Давыда и Святополк. Ненасытный злодей приободрился и решил продолжать свои вероломные поступки. Мало того, что он так и не отпустил несчастного Василька на волю, так еще и решил захватить его земли. Весной в канун Пасхи 1098 года Давыд с войском пошел на город Василька Тереболь. Но на границе двух княжеств путь ему преградил мужественный брат Василька Володарь. Вероломный трус Давыд побоялся вступить в бой с Володарем и спрятал свою поганую душонку в Бужске. Володарь с войском осадил город и отправил гонца к злодею. С такими словами: "Зачем наделал зла и еще не каешься? Опомнись!" Давыд, находясь в страхе за свою ничтожную шкуру, стал отговариваться и перекладывать всю вину за совершенную гнусную подлость на светополка. Разве я это сотворил? В моем разве городе схвачен? Я и сам боялся, чтоб меня не схватили и не сделали со мною того же. Я поневоле должен был пристать, потому что был в его руках. Володарь сейчас заботился только о том, как выручить брата из беды. Про то ведает Бог, кто из вас виноват, а теперь отпусти мне брата и помирюсь с тобой». Давид с радостью отпустил несчастного Василька. Володарь в ужасе пошатнулся, увидев своего младшего брата. Раньше они были похожи, как близнецы. Полгода назад Василька выезжал на княжеский съезд веселым, энергичным и жизнерадостным. Тело его, словно кровь с молоком, пышало здоровьем, предприимчивая светловолосая голова его то и дело куда-то мчалась на лихом коне во главе сильной дружины. Наводило трепет на сопредельное государство. Сейчас перед Володарем стоял измученный полугодовым заключением в тяжелых оковах, бледный и высохший от пребывания в темной и сырой темнице человек. Могучие плечи молодого удальца осунулись, всегда пышные и ярко-алые щеки высохли, побелели и обвисли. Во всю правую щеку отпечатался широкий шрам, Вместо широких В жизни голубых глаз на лице Василька сияли две огромные темно синие впадины. Золотистую кудрявую голову безвременно густо посеребрила седина. Володарь расплакался. Он хотел тут же своими руками разорвать проклятого Давыда за то, что из-за своей низости и мерзости он погубил на самом взлете такого князя, князя, который в будущем мог своей широкой грудью защитить от невзгод свое любимое отечество заливаясь горькими слезами володарь прижимал к груди брата но князь Василий Корниславич был живой пусть щедушные враги коварным образом у него отняли зрение да это тяжелая утрата и серьезное ограничение в его нескончаемых планах на будущее но это еще не конец далеко не конец Князь Василий, как немногие настоящие князья Рюрикова рода, не такие, как гнусный подлец Давыд и ему подобные, был сильный духом и сильный волей. Волю и дух князя не сломили ни оковы, ни темница, ни отнятое зрение. Князь Василий решил, что будет жить врагам на зло, а брату, отечеству и близким людям на радость. Сейчас обрадованные тем, что несчастного Василька удалось вырвать из мерзких лап Давыда, наслаждающиеся долгожданной встречей братья не стали вести никаких войн и спокойно вернулись домой. Ничтожный Давыд радовался, что его миновало возмездие, и как можно скорее по добру по здорову унесся в свой Владимир-Волынский. Мир на западных рубежах Руси продлился недолго. Как уже давно стало известно, К совести Давыд никогда не имел никакого отношения, а вот наглостью был наделен чрезмерно. Отпустив плененного Василька, Давыд продолжал удерживать за собой некоторые вероломно захваченные земли ослепленного князя. Володарь вступился за угнетаемого брата. Ярославичи объединили свои войска и пошли против Давыда. Город Всеволож пал жертвой междоусобной войны. Злодей в очередной раз спрятался за крепостными стенами на этот раз своего Владимира Волынского. Братья осадили Владимир-Волынский и послали гонцов к его жителям. Мы пришли не на ваш город и не на вас, а пришли мы на врагов своих, на Турика, Лазаря и Василия, которые подговорили Давыда на зло против Василька. Если хотите биться за них, то и мы готовы. А не хотите так выдайте врагов наших? Жители Владимира-Волынского собрали веча, на котором решили выдать приближенных Давыда, которые подговорили его схватить и ослепить Василька. Давыд попытался спасти своих любимцев и тайно выслал их из города, объявив жителям Владимира-Волынского, что всех троих, кого требуют выдать братья Ростиславичи в городе нет: Туряк в Киеве, а Лазарь и Василий уехали в Луск. Жители города сказали своему князю, что если он не выдаст Растиславичем их, то они откроют ворота города. Тут же животный инстинкт самосохранения сработал у трусливого Давыда. Приближенцы это хорошо, а своя шкура дороже. Он послал крепкий караул в Луцк, схватил своих любимцев Лазаря и Василия и выдал их Володарю и Василька. Братья Ростиславичи повесили двух сподвижников Давыда по злодейскому ремеслу у самых стен города, а затем расстреляли их из лука. Такова была месть за лишение и мучение Василька. После этого Ростиславичи сняли осаду Владимира-Волынского и вернулись в свой удел. В этом же 1098 году очередная беда ворвалась в дом Владимира Мономаха. Во время своего паломничества в Иерусалим скончалась его жена Гита. Ее похоронили в далекой, неведомой Палестине. Часть души и часть сердца монаха Мономаха умерли вместе с женой. Более двадцати лет они прожили в любви и согласии. Верные и любящие сердца, они делили множество радостей и невзгод, родили и вырастили пятерых сыновей, испытали горечь потери одного из них, чуть было не потеряли и старшего Мстислава. Много прожито за эти долгие годы. И для Владимира и для Гиты это был счастливый брак. Мужественный и стойкий князь получал дома любовь, заботу, уют, ласку, верное любящее плечо, помощи и поддержки. В свою очередь, сам Владимир с любовью и заботой оберегал жену, детей и их уютное семейное гнездышко. В лице мужа Гита приобрела надежного и верного друга. У нее появилась семья, та самая любящая и любимая семья, о которой мечтала с детства Гита, теряя одного за другим своих самых близких людей отца, мать, братьев. Она была совсем одна в этом огромном мире. Потом любимый муж и один за другим любимые сыновья наполнили ее сердце. Гита обрела долгожданную семью, друзей. И вот теперь она снова, одна-оденьшенька, упокоилась в неведомых краях, там, где никто ее не знает, никто не заботится о ее могиле. А здесь на ее вновь обретенной родине остались разбитые горем любящие муж и сыновья, некуда им прийти к ней, помолчать, погрустить, пустить скупую мужскую слезу. Банамах искал утешение в боге, в церковных службах, уделения в строительстве. В этот год князь Владимир не участвовал ни в каких войнах, и на радость себе и всем жителям одновременно начал грандиозные стройки во всех своих землях. К этому времени Переславль был одним из самых красивых городов на Руси, и являлся важным духовным центром всей русской земли. В городе уже были построены кафедральный собор Святого Михаила, церковь Святого Андрея у городских ворот, Надвратная церковь Святого Федора и многие другие постройки, в том числе, выполненные из камня. В этом году Владимир Мономах начал строить в Переславле каменную церковь Святой Богородицы. На границе Черниговского и Переславского княжеств, на левом берегу реки Десны, там, где в нее впадает река Остер, Мономах заложил в этом году Остерский городок или Городец, нынешний Остер. Здесь же в Городце начал строить церковь Архангела Михаила. Активная строительская деятельность князя в это время распространилась на все его земли. Строились, росли и преображались Смоленск, Ростов, Суздаль и сотни мелких городков, сел, деревень всякий. Тем не менее, по нормам и обычаям того времени князю было неприлично жить без жены, поэтому Владимир женился во второй раз. Его женой стала Гричанка по имени Евхимия. Молодая, высокая, стройная, скромная, красивая девушка с длинной густой русой косой, красивыми карими глазами, добрыми и приятными чертами лица. Мономаху непривычно было нахождение в доме малознакомой женщины, которая еще и была сильно моложе его. Однако жизнь брала свое и желанием или без, приходилось мириться с реалиями настоящего дня. Великий князь Святополк Изяславич только спустя год после примирения с Мономахом и братьями Святославичами взялся выполнить данные им обещания — наказать своего подельника Давыда. Лиходей Давыд обратился за военной помощью к себе подобному польскому князю Владиславу Герману. Этот князь занял польский престол, возглавив заговор против собственного старшего брата. И при полной своей бесхребетности добровольно отказался от независимости польского государства в пользу Священной Римской империи, а также от титула короля и именовал себя князем Польши. Этот самый польский князь Владислав Герман в полном соответствии со своей грязной и низкой моралью взял с Давыда за помощь крупную сумму денег 50 гривен золота и, не моргнув и глазом обманул Владимира волынского князя, не предоставив ему никакой помощи. Жалкий Давыд, как обычно, побоялся вступить в открытый бой с сильным противником. Он спрятался за крепостными стенами Владимира волынского Его вчерашний союзник, а сегодняшний враг, Святополк, со своими войсками осадил город. В апреле 1999 года, спустя семь недель изнурительной осады под угрозой того, что жители города выдадут его на расправу, Давыд позорно бежал все в ту же Польшу. Святополк занял Владимир Волынский. Казалось бы, все. Оговорённое с братьями возмездие восторжествовало. Давыд выгнан из города и где-то скитается в Польше. Можно завершать поход, возвращаться в Киев распускать войска и жить мирно. Но Святополк на этот счет было совершенно особое мнение. Он не устыдился незамедлительно совершить очередное вероломство. Начиная поход против Давида, Святополк торжественно клялся в вечной дружбе братьям Ростиславичем и говорил, что идет только для того, чтобы наказать злодея. После взятия города своего коллеги лиходея Давида, Святополк повернул свое войско и повел против мирно княживших Володаря И Василька чтобы захватить и их земли тоже. Володарь во главе объединенного войска братьев выступил навстречу Святополку. На стороне Святополка было большое войско, но на стороне братьев Ростиславичи была правда. Противники встретились у места под названием Ражново поля. Обе стороны исполчились и были готовы начать бой. Вдруг впереди войска Ростиславича вышел ослепленный князь Василько с крестом в руках и сказал: Вот крест, который ты целовал перед тем, как котнело у меня зрение. Теперь ты хочешь отнять у меня душу? Этот честный крест рассудит нас. Бой был тяжелый и кровопролитный. Братья Растиславичи победили, а разбитый святополк бежал в Владимир-Волынский. Князья Володарь и Василька не стали преследовать поверженного врага. В летописи сохранился их гордый и благородный ответ. С нас довольно стать на своей меже». Святополк не желал смириться с поражением, и тогда он отправил одного из своих сыновей Ярослава в Венгрию за помощью королю Коломану, обещая ему за оказанную услугу отдать часть Червянских земель Ростиславичей. Другого своего сына Мстислава Святополк оставил Владимире Волынском, а сам возвратился в Киев. Как известно, общая беда объединяет. Выгнанный из своего удела Давыд, как побитый пес, вернулся из Польши и пошел просить прощения у братьев Растиславичи. Володари Василька простили изверга и объединили с ним свои усилия, чтобы защититься от нападок ненасытного святополка. Давыд в знак преданности и верности оставил своих жену и детей у братьев Растиславичи, а сам пошел в дикую степь нанимать для помощи войско половцев. Венгерский король Коломан охотно откликнулся на призыв Святополка поживиться за счет разграбленных земель Ростиславичи да еще и прирастить к своему государству часть Червенских земель. А где часть, а может быть, и весь Червенский край удастся захватить, думал Коломан. Большое войско венгров или, как их тогда называли, угров, осадило Воладия Ростиславича в перемышле. К счастью осажденного Володаря, добыт быстро нашел в степи извечного врага Руси, кровожадного хана Боняка. Как и всегда, шелудивый Баяк был рад межкняжеским распрям. Пока князья воевали друг с другом, половецкий обоз, с награбленным добром, всегда был переполнен. Кочевники с радостью приняли участие в очередной кровопролитной войне. Вскоре помощь осуждённому Володарю пришла из степи к стенам города. Эта война отличалась от многих других. Сейчас на территории Руси у стен Перемышля друг против друга стояли, ослепленные жаждой лёгкой наживы два хищника, готовые рвать друг другу глотки за чужое добро. Накануне битвы в полночь свирепый хан Баняк отъехал от основного войска в степи, и в кромешной темноте стал выть по волчи Из глубины степи ему отвечало множество подобных голосов. Это было половецкое гадание. Счастливый баняк вернулся к своему войску. Завтра мы победим угров, объявил хан результаты своего гадания. Предсказание боняка сбылось самым худшим для венгров образом. Множество из них погибло в битве, еще больше утонуло при отступлении в реках Вагра и в Сан. Оловцы два дня преследовали и уничтожали остатки разбитого венгерского войска. Сам король Каламан едва унёс ноги и чудом избежал пленения. Давыд, оказав помощь своим вчерашним врагам, а сегодняшним союзникам, после победы над венграми, у стен Перемышля пошел к своему Владимиру Волынскому и вернул город под свой контроль. Результат этой двухлетней войны был одновременно ничтожно мал и ужасающе велик. Давит и Святополк не получили ни пяди земли к своим владениям. Они лишь в очередной раз показали свое истинное лицо. Парадоксально просто, и от этого нестерпимо больно. Два гнусных нелюдя, задыхаясь от собственного эгоизма, жажды власти и алчности, после того как принародно клялись в любви и дружбе к своим братьям, закрепили эту клятву крестным целованием, устроили двухлетнюю кровопролитную войну. Безмерную горькую чашу этой войны в очередной раз пришлось расхлебывать невинным людям. Несчастный князь Василий Коростиславич и тысячи погибших, раненых, уведенных в плен или лишённых крова приняли на себя этот страшный удар. Погибли или пострадали люди, которые, может быть, никогда в глаза не видели и не увидят ни светополка, ни Давыда, а если бы увидели их, А еще лучше поймали за руку или сразу за горло провели бы среди тех тысяч погибших среди тысяч изувеченных разули бы и провели босиком по пепелищам там где до их непонятных и глиеч властелинов жили люди любили друг друга растили детей радовались жизни спросили бы люди заглянув в их бесстыжие глаза за что все это зачем вы это натворили Почему вместо взаимного прощения и всеобщей любви друг к другу вы неустанно сеете вражду и ненависть? Зачем вы так живете? Интересно, чтобы ответили эти изверги. А еще лучше, чтобы каждый князь, каждый властимущий на Руси увидел эти душераздирающие картины, пропустил бы их через себя, поставил себя на место безвинно погибшего, покалеченного, плененного и босого, бродящего в далекую степь представил, что от его дома остался один пепел, что именно в этом доме сгорели его жена и дети. И после этого ответил бы каждый из этих князей и власть имущих на все те же вопросы. Быть может, тогда больше бы стали ценить мир, дружбу, любовь, данное друг другу слово или обещание. В очередной раз хрупкий мир восстановился на Руси Надолго ли? Эта война, которая полыхала два года на западных границах Руси, пожалуй, единственное военное противостояние, в котором не принимал участие князь Владимир Мономах. Пока Червенский край и Волынь под звон оружия сотрясали битвы, в Переславле, где мирно княжил Мономах, к звону плотницких топоров и инструментов каменотесов, возводящих один за другим новые здания, Добавился давно забытый в княжеских покоях детский смех и плач младенцев. В семье Владимира и его новой супруги Ефимии один за другим родились трое детей, которых назвали Юрий, Ефимия и Роман. Так в жизни князя Владимира Всеволодовича Мономаха началась новая эпоха. 7 марта 1100 года Владимир Мономах в Смоленске заложил каменную церковь Святой Богородицы. С завершением ее строительства Владимир предполагал открыть в Смоленске еще одну епископскую кафедру. В эту же церковь князь Владимир позднее передаст легендарную Смоленскую икону Божьей Матери Одигитрии, которая станет одной из самых главных православных святынь в России. По легенде, этой иконы, которую написал лично евангелист Лука, византийский император Константин Мономах благословил свою дочь Марию когда выдавал ее замуж за русского князя Всеволода Ярославича. Мать Владимира Мономаха и привезла эту икону из Константинополя на Русь. Икона Божьей Матери Одигитрии, Путеводительницы, почиталась в Византии как одна из самых главных святынь Константинополя. Стена необоримая, названа в церковном песнопении, городов и всей непобедимая христианская в бедах заступница. К тому же, времени по всей Руси высилось огромное количество торжественных и величественных монастырей и церквей. Большинство из них строились из дерева, но те немногие, которые были выполнены из камня, поражали воображение людей своей красотой. Мастера того времени умели настолько искусно составлять краски для росписи икон и внутреннего убранства храмов, что эти иконы и настенные росписи на протяжении шести-семи веков выглядели как новые. Среди соборов на Руси в то время особо выделялись три самых величественных и красивых: в Киеве, Новгороде и Чернигове. Грандиозный, светлый и торжественный облик Киевской святой Софии свидетельствовал о силе и могуществе государства. Он представлял собой невозносившийся высоко над землей А монументальный, раскинувшийся вширь, как и сама Русь, храм с тринадцатью главами. Большой центральный купол с двенадцатью высокими и узкими окнами, сквозь которые внутреннее пространство заливалось светом, располагалось в центре. Этот купол был самым высоким и символизировал Христа. Четыре купола меньших размеров с небольшими изящными окнами размещались вокруг главного. Яслицо творяли евангелистов, восемь самых маленьких куполов символизировали остальных апостолов. Стены и купола были украшены иконами, фресками и мозаикой. Использовавшиеся при росписи внутреннего убранства собора 177 оттенков синего, зеленого, желтого, красного, золотого и серебряного цветов мозаики действовали магически и чарующе на прихожан. Вторым по значению на Руси того времени был собор святой Софии в Новгороде. Он разительно отличался от Киевской Софии. В его зодчестве, впитавшем суровый северный колорит, были такие же, как он сам, простые, но крепкие, коренастые стены. Строители применяли местные материалы: булыжники и волховский известняк. Булыжники бледных оттенков голубого, серого, зеленого, коричневого и желтого не подгоняли под однообразный размер и форму. Скрепленные известняком камни подтесывали только с внешней стороны, чтобы стены выглядели достаточно ровными. Так создавалось впечатление самоцветов, вставленных в грубую и естественную оправу. Спасо-преображенский собор в Чернигове и вовсе не похож ни на один древнерусский храм. В нем... Крестово-купольная схема строительства сочетается с романской базиликой.